Последний из воющих Эльдаров рухнул замертво, разрубленный неотразимым ударом фулгрима. И Люций почувствовал, как стук его сердец, взбудораживших боем, гремит в ушах, словно жестокая дикарская музыка. Кровь ксеносов стекала с его клинка, и в мышцах разливалась легкая приятная стома уходящего напряжения. Да, в этой схватке тринадцатому капитану пришлось применить все свои умения мечника. Мегарахниды, конечно, показали себя невероятно быстрыми, жестокими убийцами, но сражались они слепо и бездумно ведомые лишь животным инстинктом. Эти же кричащие войны, многие из которых, как теперь понял Люций, были женщинами, обладали не меньшим искусством фехтования, чем он сам. Эльдарское мастерство владения оружием восхитило десантника. Одна из них, женщина, сражающаяся мечом и секирой, сумела несколько раз достать его, оставив глубокие пробоины на броне. Пожалуй, еще немного, и даже нечеловеческая ловкость и скорость реакции не спасли бы капитана. Впрочем, чему думать о том, что могло бы произойти, достаточно того, что сейчас она лежит у ног Люция, а не наоборот. Нагнувшись, десантник подобрал один из эльдарских клинков. Проверил баланс и распределение веса. Меч оказался куда лучше, чем он ожидал. Да и рукоять целиком скрывалась в огромной ладони капитана. Но заточка лезвия выглядела идеально, да и вообще оружие походило на произведение искусства. «Забыл, как тебя взгрели на убийцы? спросил подошедший Саул Тарвиц. Давай-ка выброси эту штуковину, пока Эйдалон не заметил. Обернувшись, Люций отмахнулся. Мне просто интересно, Саул, и я вовсе не собираюсь им пользоваться. Ну смотри, я тебя предупредил. Мечник заметил, что его друг говорит с легкой одышкой и слегка покачивается. Доспехи Тарвитса покрывала кровь, как вражеская, так и его собственная. Убедившись, что Саул отошел, Люций незаметно закрепил Эльдарский клинок на поясе. Ну, все живы. Голос фулгрима разнесся над полем боя, сопровождаемый раскатистым смехом. Сгустки засохшей крови покрывали нагрудник примарха в том месте, куда пришелся удар призрачного лорда. Да и вообще финикиец выглядел отнюдь не так величественно, как привык Люций. Однако же, несмотря на тяжелые раны, Фулгрим казался как никогда полным жизни. Бледное лицо раскраснелось, темные глаза сияли от наслаждения битвой. Рука нервно подрагивала на рукояти меча. Люций осмотрелся, только сейчас сообразив, что до сих пор не знает, кому еще удалось выжить. Оба лорд-командера держались на ногах, так же, как и Юлий Каесарон, Марий Вайросиан и проклятый ублюдок Деметов. Из гвардейцев Феникса не осталось никого. Их силы и умения оказались бесполезны в бою с призрачным лордом. Почти все отозвался Веспасян, очищавший свой меч о верхушку шлема одного из мертвых Эльдаров. И если хотите знать, то нам стоит поскорее убираться отсюда, пока ксеносы не вернулись и не задавили нас числом. Да и к тому же, вон тот танк пока что держится поодаль, зная, что случилось с его собратом, но пилот в любую минуту может расхрабриться и пойти в атаку. Бежать, фыркнул Юлий Каесарон. Да лучше самим напасть на это несчастное корыто и разнести его на кусочки. Проклятые ублюдки оскорбили воителя, нарушили неприкосновенность мирных посланников. Честь десантников требует, что мы заставили их заплатить кровью. Приди в себя, Юлий вмешался Соломон. У нас вообще-то нет тяжелого оружия, ни ракетометов, ни плазмоганов и вряд ли он допустит ту же ошибку, что и погибший пилот. Скорее попытается расстрелять нас издалека. Люций усмехнулся. Как же это похоже на Диметра. в страхе бежать с поля битвы, поджав хвост. Эйдолон спокойно стоял в стороне, готовый к чему угодно, а Марий Вайросиан, помалкивал, ожидая, когда примарх выскажет свое мнение, чтобы уж тогда поддержать его во весь голос. Желая поскорее опробовать новый клинок, Люций про себя обратился к Фулгриму с просьбой позволить им атаковать вражеский танк. Взгляд Феникса остановился на тринадцатом капитане, он словно услышал его невысказанное желание продолжить бой и прикончить еще несколько ублюдочных чужаков. Примарх улыбнулся, белоснежные зубы ярко блестели на фоне измазанного копотью, кровью и тушью лица. «Ага, эльдары решили за нас», — угрюмо произнес Соломон, заметив, что подаркой на овальном постаменте структуры через портал, который скрылся провидец, вновь засеребрилось сияние. «Вот это уже и в самом деле паршиво», — согласился Тарвиц. «Штормбёрд-1!» один, закричал Веспасян в капсулу Вокса. «Запустить двигатели! Мы идем к вам! Мой лорд, пора уходить!» «Уходить?» — не своим голосом, как после долгого тяжелого сна отозвался Фулгрим. «Куда? Зачем?» «Нужно немедленно покинуть планету, мой лорд!» — торопливо заговорил Веспасян. «Эльдары возвращаются! И на этот раз их явно будет в десятки раз больше, чем нас!» Примарх понимающий, покачал головой и словно бы от сильной боли приложил руку к виску. Тем временем, из пульсирующего свечения аркой, начали возникать первые эльдарские воины. Фулгрим молча наблюдал за тем, как враги бесшумно появляются из ниоткуда, сначала поодиночке, затем парами и целыми группами. Как и их мертвые собратья, лежащие у ног Астартес, они носили повторяющие все изгибы тела броню из перекрывающих друг друга пластин, но выкрашенную в другой цвет, ярко-голубой цвет и с желтыми гребнями на шлемах. Каждый из них держал на перевес короткоствольную винтовку, но, несмотря на явное преимущество и в численности и в вооружении, ксеносы не спешили приблизиться к Астартес. Люций помотал головой из стороны в сторону и повращал плечами, готовясь к бою. И тут события начали развиваться чрезвычайно быстро. Прежде всего, дети Императора услышали шум двигателей Штормберда-1. Затем Фулгрим, словно придя в себя, скомандовал «Да, уходим! Все на борт челнока!» Вернемся за телами павших братьев после того, как разнесем в клочья проклятый мир корабль и отрежем тварям путь к отступлению. Люций подавил досаду и вслед за примархом понесся вверх по склону к идущему на посадку Штормберду-1, не выпуская из рук эльдарского меча. Как раз в тот момент из портала подаркой вынырнули несколько эльдаров в темных доспехах с куда более внушительным оружием в руках, напоминавшим нечто среднее между длинноствольной винтовкой и плазмоганом. Мгновенно сориентировавшись, они нацелили свое орудие на завывающий челнок, зависший над головами детей Императора. Ослепительные, свистящие огненные полосы промелькнули в воздухе, и Люция швырнула на земь мощнейшей взрывной волной. Секунду спустя мерзкое шипение повторилось, и мечник услышал новые взрывы. На землю посыпались куски металла, и холм заволокло густым черным дымом. Тринадцатый капитан как-то сразу сообразил, что на штормберде один уже никогда не улетят. Выплюнув изо рта песок, Люций поднял голову и увидел, что руины на вершине холма окончательно разрушены, и посреди них полыхают обломки челнока с оторванными крыльями и множеством пробоин в корпусе. — Бежим! — заорал Веспасиан.